Бильярд в половине десятого. Ну, возможно, что в половине одиннадцатого или даже двенадцатого. Доктор дежурил и не запомнил. Это немецкому Беллю с его педантизмом простительно застекать время, а наши счастливые часов, как известно, не наблюдают. Короче говоря, приехало дорожно-транспортное происшествие. Доставлено в приемный покой прямо из пылающей машины. В автомобиле ехало человек пять, и все они, несмотря на отчаянное пьянство, хоть сколько-то да пострадали иные даже довольно серьезно, особенно главный хотя ничего смертельного. Люди, они были не до конца простые, и вообще кровь с молоком, адвокаты и менеджеры. Стали качать права, мол, нам условия предоставьте, а если нет, то создайте, и все такое, ну, дело обычное. Дежурный доктор взялся смотреть самого умирающего. Спутники умирающего тоже вломились в смотровую, один с длинным предметом в брезентовом чехле — — Вот не надо бы сюда с берданкой, — посоветовал доктор из-под очков. — Идите с ней в коридор. — Это не берданка, — надменно возразил пострадавший, — это кий. — Кий? — переспросил доктор. — Вы выбрались из горящей машины и спасли кий? — Еще бы, — хмыкнул тот. — Он 500 долларов стоит. Чуть позднее доктор склонился над полутрупом. — Слушай, можно хоть взглянуть-то на кий за 500 долларов? — А где он? ожил и встревоженно захрипел умирающий. Увидев чехол, он успокоился и вернулся к умиранию. Может быть, — думал доктор, — из него, из кия самостейно высыпается игровой мелк 666-й пробы? Или этот кий какой-нибудь самонаводящийся, захватывает в прицел шарик? Так и не показали кий.